Глава двадцать восьмая. Следопыт всегда был склонен к раздумиям и смотрел на все окружающее в торжественном религиозном свете, потому сцена, происходившая в блоггаузе, не пробуждала в нем никаких новых ощущений. Не то было Скепом. Грубый, упрямый, буйный и вдобавок категоричный старый моряк не был расположен глядеть даже на саму смерть с таким уважением. какого требует ее строгое величие. И, несмотря на непритворную любовь к своему зятю, он вошел в комнату, где умирал человек с видом бесчувственного равнодушия, плодом долгого пребывания в школе, где хотя и даются уроки высоких истин, но где эти уроки проходят бесполезно для учеников, мало расположенных ими пользоваться. Кэп тотчас же доказал, Что на него не так, как на всех прочих, действовала торжественность этой минуты, начав рассказывать о последних происшествиях, завершившихся смертью Мюра и разящей стрелой. Оба подняли свои и каря так скоро, как глазом мигнуть. Данхем прибавил он. И ты можешь утешиться, что другие опередили тебя и отправились в великое путешествие. И это такие люди, которых ты не слишком любил. И будь я на твоем месте, я был бы очень этим утешен. Июньская роса, услышав известие, принесенное Кэпом, встала и неслышными шагами вышла из Блотгауза. На лице Данхема не выразилось никакого особого чувства, потому что нити, связывающие его с жизнью, так истончились, что он совершенно забыл разящую стрелу и нисколько не заботился о Мюрре. но он спросил слабым голосом от Джаспери. Молодой человек тотчас же позвонный не замедлил явиться. Сержант посмотрел на матроса с нежностью, и в глазах его выразилось раскаяние в оскорблении, которое он нанес ему так несправедливо. Все за исключением Мейбл стояли вокруг адрасержанта, ожидая его последней минуты. Мейбл приклонила колени возле него. то прижимая к своему лбу руку, покрытую холодным потом, то увлажняя засохшие губы отца. «Теперь ты, а завтра мой сержант», — сказал следопыт, который бывал так часто свидетелем торжества смерти, что не мог чувствовать особенного смущения при виде умирающего, хотя и вполне чувствовал, как различное ее торжество в полубитвы и в тишине домашнего круга. Я не сомневаюсь, что мы встретимся там после. Ты исполнил свой долг в жизни, и теперь, когда отправляешься в долгое странствование, у тебя должно быть и сердце легкое, и ноги быстрые. Я надеюсь, друг мой. Я старался исполнить долг мой. Да-да, вмешался Кэп. Клэр решился, так в половину сразился. И хоть было бы лучше, если бы ты лег в Дрейв. На открытом месте и послал лодку разузнать, что делается на берегу, но никто из нас не сомневается, что ты хотел сделать как лучше. Ну да, я думаю, что всегда бывает так, судя по всему, что я видел на этом свете и читал о том свете. Да, я хотел сделать как лучше, отец, милый отец. Сержант Данхем положил ослабевшую руку на голову Мейбл. Когда она склонилась и уткнулась лицом в его постель. Будь благословенно, дитя мое, будь благословенно, прошептал он. Мейбл, я оставляю тебя. Где рукатавая? Вот, милый отец, вот обе. Следопыт, прибавил сержант, шарю рукой по противоположной стороне постели, где Джаспер стоял на коленях. И по ошибке схватил руку молодого человека. Возьми ее, будь ее отцом, будь тем, чем хочешь, чем хочет она. Благословляю вас. В эту торжественную минуту ни у кого не доставало духу сказать сержанту о его ошибке, и он умер минуту или две спустя, соединив руки Джасперой и Мейбл. Мейбл сама не видала, с чьей рукой соединена ее рука до той минуты, пока восклицание Кеппа не воззвестило смерть отца. Тогда, подняв лицо, она встретилась глазами с Джаспером и почувствовала горячее прикосновение его руки. Но в этом мгновении только одно чувство владычествовало в ней, и она отошла в сторону плакать, почти не давая себе отчет в том, Что случилось? Следопыт взял за руку Джаспера и вышел с ним из крепости. Оба друга в безмолвии прошли мимо костра, через прогалину и почти достигли противоположного берега, ни разу не прерывая молчания. Здесь они остановились. Все кончено, Джаспер, сказал разведчик. Все кончено. Ах, бедный сержант Данхем! Остановился на марше. Да никогда нельзя знать, что случится с нами и завтра или послезавтра, может быть то же самое и со мной. А Мейбл? Что будет с Мейбл? Ты слышал предсмертные слова сержанта. Он поручил детя своему мне Джаспер, и это поручение свято. Это такое поручение следопыт, от которого всякий с радостью. Освободил бы тебя, возразил молодой человек с гойкой улыбкой. Я часто думал, что оно возложено на недостойного. Я не счастливен, Джаспер. Я не счастливен, кажется, нет. Но если Мейбл Данхем простит мне мою невежество и другие недостатки, мне не следует противиться, хотя я и хорошо знаю себя. Никто не будет упрекать тебя, если ты женишься на Мейбл Данхем. Точно так же, как никто бы не стал упрекать тебя, увидев на груди твоей бесценный алмаз, подаренный другом. Так ты думаешь, что будут упрекать Мэйбл, друг Джаспер? Да, и у меня были беспокойные мысли об этом. Ведь не все же смотрят на меня такими глазами, как ты и дочь сержанта. А люди, — продолжал проводник, — завистливы. И нравы имеют дурные, особенно те, что живут в гарнизонах. Уж такова натура. Знаешь, Джаспер, иногда мне приходит в голову мысль, что если бы Мейбл полюбила тебя, полно, полно говорить об этом следопыт. Прервал Джаспер нетерпеливо и почти задыхаясь. Ты будешь мужем Мейбл, и не следует никого другого, даже в мыслях, сближать с Мейбл. Я последую совету Кэпа, выйду в океан, познакомлюсь с соленой водой и, может быть, стану человеком. Ты, Джаспер Уэстерн, ты хочешь покинуть озера, леса и границу? Ты хочешь променять их на города и поселения и на малую разницу во вкусе воды? Разве нет у нас солнычеков, если уж соль так нужна тебе? Я надеялся на тебя, Джаспер, и думал, что теперь, когда Мейбл и я будем жить в одной хижине, ты через некоторое время выберешь также себе подругу. Придешь и поселишься с нами по соседству. Есть чудное место, милях в пятидесяти на запад от гарнизона. Там задумал я поселиться, а милях в десяти оттуда есть славная пристань, в которой ты можешь держать свой куттер и разъезжать на нем в часы досуга. Я радовался, воображая, что ты со своей женой занял бы одно из этих мест, а я с Мейбл — другое. Мы жили бы так близко друг от друга. Как бы мы были счастливы вчетвером! Ты забываешь, мой друг, отвечал Джаспер, взяв следопыта за руку и сились улыбнуться. Ты забываешь, что нет четвертой особы, которую я мог бы полюбить. И я не думаю, чтобы я смог полюбить кого-нибудь так, как люблю тебя и Мейбл. Благодарю тебя, добрый Джаспер. Благодарю тебя от всего сердца. Ты говоришь, что любишь Мейбл. На твоя любовь к ней как дружба, а я совсем другое чувствую. Теперь знаешь, теперь я не сплю так крепко, как спит природа в полночную пору, как спал я прежде сам. Всю ночь мне снится Мейбл Данхэм. Молодые ланьи бегают и резвятся вокруг меня, и когда я поднимаю ружье, чтобы схватить одну из них, зверьки оглядываются, и мне тогда чудится Будто они улыбаются и смеются, и как будто хотят сказать: «Стреляй в нас, если посмеешь». Потом я слышу звуки ее сладкого голоса среди пения птиц. И вот в последнюю ночь мне снилось, будто мне должно переходить через Ниагару. Я схватил Мейбл на руки и ни за что на свете не хотел разлучаться с нею. Самые горькие минуты были те, когда на вождении дьявола или какого-нибудь иракесского вождя колдуна представлялось мне во сне, будто я теряю Мейбл по какому-то необъяснимому несчастью, или она вдруг изменяет мне, или кто-то вырывает ее у меня. Ослепитель! Если это так горько тебе во сне, то каково же тому, кто чувствует это в действительности? Ко кого же тому, кто знает, что это наяву, кто чувствует, что уж здесь нет никакой надежды, никакой? Эти слова вырвались у Джаспера, как вытекает жидкость из внезапно разбитого сосуда. Они были произнесены невольно, бессознательно, но с выражением истинного чувства, не позволявшим ни минуты сомневаться в их глубокой искренности. Следопыт вздрогнул. и с минуту глядел на своего друга, как громом пораженный. И, несмотря на все его простодушие, истина, наконец, сверкнула ему прямо в глаза. Никогда до этой несчастной минуты не возникало в груди его подозрения о любви Джаспера к Мейбл. Он знал теперь очень хорошо те ощущения, в которых обнаруживается страсть, и вспышка его друга была так сильна и так естественна, что не могла оставить в нем ни малейшего сомнения. Чувство, которое у него появилось вслед за этим открытием, было глубочайшее самоуничижение, едва выносимая мука. Он вспомнил о юности Джаспера, о его привлекательной наружности и о других его качествах. Благородная правдивость духа его была подкреплена строгостью, с которой он судил о самом себе. И тем уважением к правам и чувствам других, которое было прочно укоренено в его природе, взяв Джаспера за руку, он подвел его к поню, заставил его сесть усилием своих железных мускулов, потом сам сел возле него. Джаспер в эту минуту, когда прорвалось его чувство, тут же испугался и устыдился его. Он отдал бы все на свете, лишь бы только возвратить три последние минуты. Но он был так откровенен, так привык говорить искренне со своим другом, что ему и в голову не приходило таиться или отказаться от объяснения, которого, по видимому, тот хотел от него потребовать. Он дрожал, предчувствуя, что должно произойти, но ни на минуту у него не возникло мыслей о возможности обмана. Джаспер. Начал разведчик Тоном торжественность которого заставляла дрожать все нервы его слушателя. Это удивило меня. Я не думал, чтобы в тебе были именно такие чувства к Мейбл. И если только моё счастливие, мои дерзкие помыслы не обманули меня жестоко, то мне жаль тебя, Джаспер. Видит Бог жаль. Да, я теперь жалею того, кто отдал свое сердце такому созданию, как Мейбл. и не имеет надежды, что она взглянет на него так же, как он сам смотрит на нее. Все должно проясниться, пресная вода, чтобы между нами, как говорят доловары, не осталось ни облако. Что тут прояснять? Я люблю Мейбл Данхим, а Мейбл Данхим не любит меня. Она избрала тебя. Она предпочитает тебя. И лучшего я не могу придумать, как пойти на соленую воду, и забыть вас обоих. Забыть меня, Джаспер? Но за что же? Чем заслужил я это? Откуда же ты знаешь, что Мейбл предпочитает меня? Откуда знаешь, это друг? Мне кажется, это невозможно. Разве она не решила выйти за тебя? Разве Мейбл решит выйти за человека, которого не любит? Сержант сильно упрашивал ее. А она так покорно, так смиренно. Ей, может быть, было трудно противиться желаниям умирающего отца. Говорил ли ты когда-нибудь Мейбл, что ты любишь ее, Джаспер? Никогда. Я не решусь так погрешить перед тобой. Я верю тебе, Джаспер, и думаю, что ты пойдешь на соленую воду, и твоя тайна умрет с тобой. Да я этого не хочу, этого не должно быть. Мэйбл все узнает. Пусть выберет она. Хотя бы даже сердце мое разорвалось от такого испытания. Пусть выберет она. Так, стало быть, ни одного слова не было сказано между вами, Джаспер? Ни одного слова открытого и прямого. Но я признаюсь тебе. Ты ведь знаешь, как молодые люди понимают друг друга или думают, что понимают, не говоря между собой открыто и ясно. Как они узнают мысли друг друга или думают, что узнают посредством тысячи разных мелочей, которые уловить трудно? Нет, Джаспер, нет, я не знаю этого, отвечал откровенно разведчик. Потому что надо сказать правду, его любовь ни разу не встречала тех сладких и очаровательных ободрений, которые безмолвно свидетельствуют о симпатии. Нет, я не знаю ничего этого. Мейбл всегда обращалась со мной ласково, и что хотела сказать мне, всегда говорила ясно. Так ты и слышал от нее, что она любит тебя, следопыт? Нет, на словах было не так. Она сказала мне, что мы никогда не сможем, никогда не должны быть мужем и женой, что будто она не стоит меня, но она тут же говорила, что почитает меня, уважает меня. А потом сержант говорил мне, что всегда так бывает с молодыми и робкими девушками, что мать ее тоже делала и тоже говорила, и что я должен совершенно удовольствоваться, если она согласилась, почему бы то ни было, выйти за меня. Я подумал потом сам и поверил, что все это правда. Что же, я поверил, мы были бы плохими рассказчиками». Если бы не сказали, что Джаспер вопреки своей дружбе со счастливым соперником, вопреки всем своим благородным и искренним пожеланиям ему счастья, почувствовал, что сердце его забилось от неодолимого чувства радости при этом известии. Расскажи мне еще что-нибудь об этом умении разговаривать без слов, продолжал следопыт, лицо которого становилось все сумрочнее и сумрочнее. и который задал этот вопрос своему другу с видом человека предчувствующего недобрые ответ. Я умею говорить так с Чингисхуком. Я бывало так разговаривал с ним и его сыном Ункасом, когда еще Ункас был жив. Но я не знал, что молодым девушкам известно это искусство, а уж особенно Мейбл Данхэм не то слитопыт. Я говорю только о взоре, об улыбке. О трепете и дрожании рук, когда молодая девушка случайно подойдет и прикоснется к тебе, Джерспер, сказал разведчик просто, но с таким достоинством, которое невольно заставило подчиняться ему и согласиться с ним. Будем говорить о похоронах сержанта и о нашем отъезде с этого острова. После будет довольно времени поговорить подробнее о дочери сержанта. Мне нужно пристально вглядеться в это дело. Потому что отец поручил мне свое детя. Джаспер был рад прекращению этого разговора, и друзья расстались, каждая заботящаяся своей обязанностью. После полудня все тела были похоронены. Могила сержанта Данхима возвышалась в середине прогалины под тенью высокого вяза. Мейбл горько плакала во время церемонии, и слезы несколько облегчили ее горе. Ночь прошла спокойно, так же и следующий день, к который они еще не могли отправиться, потому что Джаспер объявил, что ветер слишком силен и не позволял пускаться в путь по озеру. Та же причина удержала капитана Санглия, который оставил остров только утром третьего дня после смерти Данхема, когда погода изменилась и подул попутный ветер. Перед отъездом он просящился с разведчиком. И по всему казалось, что он видел в нем существо особого разряда и дорого ценил время, проведенное в его обществе. Оба они расстались, исполненные взаимного уважения, не переставая быть, однако же загадкой друг для друга.